глава семь времени на размышления не было труб нуждался в указаниях дик жаждал приказов все требовали разъяснений я сердито сказал ирине немного стоят приборы не, прибор, не способные установить простой факт что на этой планете живое а что мертвое она вызывающе прищурилась она вообще не смотрела о взгляды. когда ее упрекали она не оправдывалась только раздражалась ольга не сумела воспитать свою дочь в послушании Ошибаются не мои приборы, ошибочно ваше представление о том, что просто, а что сложно на этой планете. Разрешите мне слетать на козерог Я возьму другую модель скафандра, обеспечивающую лучшее экранирование. Для невидимок или для нас? Для каждого, кто захочет стать невидимым. Я сам возвращусь на козерог посвящаться с начальником экспедиции. Вы пока останетесь здесь. Павел с опаской взглянул на меня и покачал головой. Я удивился. Вы недовольны? Может быть, лучше нам всем возвратиться, дорогой адмирал? Откровенно говоря, я не хотел бы проводить ночь на этой планете. Не понимаю, что вас беспокоит. Он выразительно пожал плечами. В каждом из нас сидит ветхий Адам, любезный адмирал. Мы способны зажигать звезды, скручивать пространство, чего, если верить древним, даже боги не умели. Но чуть мы остаемся один на один с природой, в нас возрождаются старинные страхи. Мы тогда не больше, чем крохотные частицы мира. Не властелины, а игрушки стихий. Меня не убедили соображения о Ветхом Адаме. Планета была диковиной но звездопроходцам встречались небесные тела и постранней. Если я согласился на общее возвращение на звездолёт, а это, как доказали последовавшие события, было самым разумным, то не из сочувствия к ночным страхам Ромеро. Просто мне показалось неинтересным вникать в странности этого маленького мирка. У нас были задачи и поважнее. Именно так я и доложил Олегу. Олег выслушал меня с обычной бесстрастно учтивой улыбкой. Он мог бы и не расспрашивать. Все, что мы делали на планете, транслировалось на звездолеты. И вряд ли следовало вооружаться такой отстраняющей улыбкой. Я намеренно говорю «отстраняющей». Улыбка подобна руке, ударяет, если зла. Дружески пожимает, если добра, тянет к себе, если радостно. У Олега она заставляет сидеть на своем месте, подчеркивает дистанцию. На овне, тельце и змееносце, которыми командуют Ольга, петрий и Камагин, отношения между капитанами и экипажем сердечней. Я решил сказать это Олегу при удобном случае. Случай представился немедленно. Я посоветовал созвать совещание капитанов-звездолетов и решить сообща, продолжать ли исследование первой обнаруженной нами планеты? «Но ведь ты считаешь, что делать этого не нужно, Элли?» «Мало ли, что я считаю, я могу и ошибаться». «Инструментальная разведка в ведении группы Элона». «Вдруг он предложит что-нибудь поинтереснее скафандров, обеспечивающих невидимость?» «Не нужно свещаний. Мы уйдем из этого района». Тогда я заговорил откровенно. «Олег, почему ты держишься так отчужденно?» Поверь, это производит неприятные впечатление не только на меня». Он помедлил с ответом. «Я не должен держаться по-иному, Элли». «Не должен?» Он рассеянно глядел в угол. На лице его больше не было камуфляжной улыбки. Он был прежним, простым и ясным парнем, каким я знал его на земле. «Элли, я не люблю Элона», — сказал он. «Никто не любит Элона». «Ты ошибаешься, Элли. За исключением Ирины», — поправился я. «Для меня это достаточно важное исключение», — сумрачно признался он. «Мы были очень дружны, пока она не стала работать с Элоном. Он выдающийся ум, но она очень ушим покорена. И Элон в ее присутствии непрерывно подчеркивает, что я выше по должности, но не по значению». «Мы говорим о твоем отношении ко всем, а не к Элону», — напомнил я. «Я не могу выделить Элона среди других». Заповедь звездопроходца ко всем товарищам относиться одинаково по-товарищески. Но я не способен обращаться с ним, как с Ромеро, как с Орланом и Грацием. Для меня один выход – не выделять никого. Возможно, я не прав, но навязываться Элону в друзья не буду. Читать Олегу проповедь о звездной дружбе я не хотел и перевел разговор на другую тему. Твой отец когда-то задумывался над проблемами звездной гармонии. Он даже написал симфонию «Гармония звездных сфер». Если не ошибаюсь, она говорила о круговороте миров, о людях и о небожителях, как раз о наших сегодняшних проблемах. Но там была не одна музыка, но и другие ингредиенты. Давление, жара, холод, перегрузки, невесомость. Олег хорошо знал биографию своего отца. Симфония провалилась при первом исполнении на Земле. Небожители Наоре тоже не пришли в восторг. Она, вероятно, была преждевременна. Боюсь, что и мы преждевременны, Элли. Пока звездная гармония осваивается с трудом. Вероятно, мы еще встретимся с перегрузкой, поразительной жарой и холодом. Наш разговор прервал сигнал тревоги. Мы с Олегом поспешили в командирский зал. Анализаторы извещали, что звезда красная подверглась нападению. Все четыре корабельные МУМ, независимо одна от другой, из всей бездны понятий, хранящихся в их памяти, дружно выбрали именно этот чудовищный термин – «нападение». Изумленные мы не отрывали глаз от экранов. Из района, куда был проложен наш курс, несся мощный поток излучения. Гигантский луч, нацеленный точно на красную. Струя несущейся энергии со стороны казалась бледным силуэтом, слабо светящейся лентой. И если бы не было видно, что происходит со звездой, мы могли бы и не понять, какая мощь заключена в этом луче. Олег, побледнев, повернулся ко мне. «Какое счастье, Элли, что мы у планеты!» Если бы мы оказались сейчас по ту сторону Красной, вся эскадра превратилась бы в плазменное облачко. Что ты собираешься предпринять, Олег? Бежать отсюда? Приблизиться к Красной Элли. Мы должны разобраться, что происходит. Будем идти со всей осторожностью, конечно. Эскадра, оставаясь в Эйнштейновом пространстве, направилась к уничтожаемой кем-то или чем-то звезде. Я сидел в кресле и хмуро глядел на экраны. Я думал о гибели первой экспедиции в ядро галактики. И ни один я вспоминал в тот момент погибшую эскадру. Последние записи бортового журнала алана говорили о том, что на звездолеты обрушился поток губительных частиц. И что Аллан с Леонидом пытаются вывести корабли за его пределы. Вырвавшись в чистый простор, они уже надеялись, что избежали непонятной опасности. Как вдруг корабли снова настигли такие же потоки, как будто бы неведомые, во всяком случае, невидимые генераторы губительного луча меняли прицел следя за метаниями из кадры так продолжалось несколько раз пока не оборвались записи и корабли с мертвыми экипажами успевшими перед гибелью задать автоматом обратный курс не унеслись назад из ядра так и не подпустившего их к себе именно целенаправленность ударов необъяснимоая ничем иным перемена направления узких потоков и заставили потом на земле предположить что против экспедиции начались военные действия Сейчас была аналогичная картина, с той лишь разницей, что луч бил не в нас, и что мощность его безмерно превосходила то, что обрушилось на корабли алана и Леонида. Обстреливали звезду, а не звездолеты. Энергии требовалось побольше. Картина была реальная и немыслимая в своей реальности. Без конца исторгающийся поток энергии, строго направленный на красную, чудовищный луч. «Война», — невольно сказал я вслух. Какое же дьявольское могущество – так обстреливать звезды. Еще нужно установить, что это чье-то сознательное действие, а не стихийное явление природы, – возразил Олег. Он не мог согласиться с тем, что мы повстречались с космической стрельбой. Война против вторгшихся кораблей противника все-таки понятна. Возмутительно, отвратительно, преступно – да, но в конце концов не противоречит законам поведения живых существ. Но зачем воевать против мертвой звезды, «Почему? Для чего?» «Не могу ответить ни на один твой вопрос, Олег, но уверен, что если мы сегодня не будем соблюдать поистине исполинскую осторожность, мы угодим в беду горше той, что постигла эскадру алана Даже трупы наши не вышвырнят на родину». Олег держал эскадру в отдалении от страшного луча. Экипажи дежурили на боевых постах. «Мы были готовы немедленно включить все средства защиты». Аннигиляторы пространства, генераторы метрики, гравитационные улитки. Я уже и тогда не сомневался, что вся эта казавшаяся могущественная защита не больше, чем хлопушка против атомного снаряда. У меня было ощущение, что мы резвимся на краю бездны. Мы не погибли лишь потому, что нас игнорировали. Удару подверглась звезда, а не эскадра. Чудовищный луч врезался в нее, как гарпун в тело кита. Звезда распухла и разлетелась. она вся целиком превратилась в огромный протуберанец. Она неслась на нас, тускнея в дыме и пепле, пропадала в бешено разлетающемся собственном прахе. Луч оборвался так же внезапно, как и возник. Звезда продолжала бушевать, но это была уже другая звезда. Доброе третье вещество выплеснулось наружу и продолжало разлетаться, сгущая и без того плотную туманность. Багровая пыль затягивала потускневшие светила дальних звездных районов. Пылевое облако мчалось, как после взрыва. А с планетой, на которой мы побывали всего несколько часов назад, было покончено. Собственно, планета сохранилась, но лишь как небесное тело. Диковинные формы жизни, открытые на ней, были уничтожены. Вся ее поверхность, повернутая красной, была покрыта стекловидной оплавленной массой. Возможно, на другой стороне и можно было поискать остатки жизни, но там бушевали пожары. Мы не сомневались, что погибли бы, если бы остались в эту страшную ночь на планете. Природа луча, столь неожиданно появившегося и так внезапно оборвавшегося, так и осталась непроясненной. В нем имелись тривиальные фотоны, нейтроны, протоны, ратоны, нейтрино, даже малоизученные ергоны, а также, вероятно, и еще неизвестные материальные микроконструкции. Нельзя было и вообразить никакого естественного процесса, создающего такой чудовищный гиперлазер. Но если то был и вправду обстрел, то для чего обстреливали звезду? Кто ее обстреливал? Олег собрал совет командиров. Совещание транслировалось на все корабли. Олег поставил один вопрос. Что командиры думают по поводу событий, разыгравшихся на красной? «Космическая катастрофа», сказала Ольга. Я сделала некоторые подсчеты. Поток, исторгшийся из ядра, перенес энергию, достаточную для создания десяти новых планет. Маловероятно, что где-то можно было изготовить орудие такой мощности. Я склоняюсь к тому, что мы встретились с новым космическим процессом». «Если это космический процесс, то он опасен», — высказался осторожный Петри. «Пронесся бы такой луч через нашу эскадру, и воспоминания бы от нас не осталось». меня смущает прицельность потока он шел издалека и точно угодил в звезду для естественного процесса такая точность маловероятна космическая война воскликнул камагин почему кто то нападает на мертвое светило а разве люди не штурмовали мертвый камень фортов и крепостей не разрушали города и посевы леса и воды чтобы лишить противника убежищ и источников питания мы не знаем целей войны Не знаем, кто ее ведет, не знаем, какую пользу кому-то приносит уничтожение красной, но что это война, сомнений быть не может. И результаты мы видим ясно. Деградация главного светила. Гибель уникальных форм жизни. «Если война, то надо определиться, на чьей мы стороне», — объявила Сима. «Кто сеет зло, кто страдает от зла? Что до меня-то мне больно за странных существ, населявших планету». Удар направлен против них, а они были бессильны ответить контрударом. Жизнь их страна, но это жизнь, и она взывает о защите. На совете капитанов всегда присутствуют Орлан и Граций. Олег попросил высказаться и их. Им не хватало данных для решения. Сам Олег сказал, что мы не вправе ошибиться, ошибка непоправима. Если мы встретились с актом войны, не будем торопиться вмешаться в нее. Надо узнать силы и цели противника. А если в космосе разыгрались неведомые стихии, тем более следует остерегаться, чтобы ненароком не попасть в какое-нибудь чудовищное горнило. Нас интересует твое мнение, Элли. Ты научный руководитель экспедиции, твое слово решающее. Мое слово ничего не решает, ибо я согласен со всеми, объявил я. Все мнения обоснованы. Ближе всех мне анализ Камагина и желание Осимы. но я бы не рискнул действовать по их программе. Я поддерживаю командующего. Изучение продолжается, категорические решения откладываются. Тогда продолжаем лететь к ядру, подвел итоги Олег. И ко всему только присматриваемся. После совета Камагин упрекнул меня. Элли, раньше вы были решительней и принимали решения такие смелые, что голова кружилась. Вы постарели, адмирал. Я с нежностью посмотрел на Эдуарда. Он не постарел. Он ровно в шестеро старше любого из нас и моложе всех. Маленький, быстрый, широкоплечий, с красивым лицом, с темной шевелюрой, и темными живыми глазами, он сохранил ту смелую душу, что некогда повела его в космос на примитивных досветовых звездолетах. Дала возможность пройти испытание пятисотлетней космической Одиссее. Он был все так же по-юному отважен, все так же рвался в сгущение событий. Его имя, высеченное золотыми буквами в пантеоне, начинает длинный список великих галактических капитанов, в отличие от него давным-давно умерших. Среди нас, участников второй экспедиции к ядру, он самый выдающийся. Я ласково положил руку ему на плечо. «Дорогой Эдуард, я и вправду всего боюсь». Мы вышли на поиски рамиров, таинственного народа, о котором известно, что он могущественнее нас. Что если события, свидетелями которых мы стали, являются формой их деятельности в районах, прилегающих к ядру? А почему она такая, не спрашивайте, знаю одно. действие по могуществу действующего. «Хорошо, будем действовать по нашему собственному могуществу. Всего пока побаиваться». сказал, прощаясь, Камагин и дружески мне улыбнулся, чтобы я не обиделся. Ольга задержалась у Ирины, потом прошла к Мэри. Ты доволен моей дочерью, Элли? Надо спрашивать, довольна ли она мной, отшутился я. Она не очень-то меня жалует, но ссор у нас нет. Ты бы лучше спросила Олега. Я спрашивала. Нареканий на Ирину у Олега нет, но сказал он это очень сухо. Меня тревожит, что между Олегом и Ириной пробежала черная кошка. «Не черная кошка, а Элон», — вмешалась Мэри. «А этот демиург страшнее любых кошек». «Ирина увлечена работой в лаборатории», — уклончиво сказал я. «Вероятно, она не может уделять Олегу столько внимания, сколько раньше». Олег приказал запустить аннигиляторы. Мы вынеслись в сверхсветовое пространство. Красная с ее мертвой планетой осталась позади.